Глава 3. Обманывать нехорошо. Кажется, так учили нас в детстве. Сейчас я убедилась, что прежде всего нехорошо в этом случае тебе, по крайней мере, когда врешь своим близким. Месяц назад моя жизнь превратилась в спектакль под названием «Я студентка, у меня все круто». На тот момент казалось, что проблема заключается лишь в том, чтобы уговорить тетю Катю подыграть мне, но я ошиблась. Понимание этого пришло, когда настало время поделиться радостными вестями с мамой. Так я еще никогда не волновалась. Язык словно прирос, меня парализовало. Но пересилив себя, сухо сообщила, что теперь я первокурсница. Только маму такой ответ не удовлетворил. Она требовала подробностей, вплоть до мелочей. Скрипя зубами, пришлось выдумывать велосипед. У меня было чувство, что с каждым лживым словом я отдаляюсь от мамы все дальше и дальше. Она же была такой счастливой, какой я ее никогда не видела. Столько смеха, восторга и радостных слез звучало в ее голосе, что у меня сводило внутренности от осознания моей унылой реальности. Приходилось утешать себя тем, что это ложь во спасение. Только вот не свою ли шкуру я спасаю от позора и разочарованных взглядов? Такие мысли часто терроризировали мой мозг по ночам, особенно после вечерних разговоров с мамой по скайпу которые стали для меня и тети Кати настоящей каторгой. Чаще всего после них крестная начинала извечную песню о том, зачем она ввязалась в этот цирк. Меня и саму корежила. На дворе царствовал еще август, но я с ужасом представляла, что будет, когда начнется учебный год. Каким-то образом придется объяснять маме, почему я не в общежитии. Это будет очень сложно. Мама человек ненавязчивый, лучше стеснит себя, но не других. Оттого она категорически противилась моему проживанию у тети Кати. Не представляю даже, как буду решать эту проблему, а ведь придется еще делиться впечатлениями об учебе, которых нет. В общем, одна проблема обрастала другой, но на переживания вскоре не осталось времени. Гельмс, как и обещала, поговорила со своей мамой и через некоторое время меня взяли на стажировку в один из ресторанов в сети демарка Санитарную книжку мне сделали за несколько дней. Поэтому проблем с трудоустройством не возникло. Признаюсь, никогда не думала, что для того, чтобы стать официантом, необходимо учиться. По крайней мере, в демарка к этому делу подход весьма серьезный. Во время стажировки я должна была выучить меню, включающее в себя более сотни напитков и блюд, состав которых обязана помнить как отче наш, разбираться с чем рекомендовать то или иное блюдо, какие соусы, напитки, овощи, закуски посоветовать к нему. В случае, если клиент сомневается в выборе. Если в ресторане действовала система правил подачи тех или иных сортов чая, кофе, блюд и так далее В течение месяца моя память натренировалась похлеще, чем перед экзаменом. Но я справилась, освоила все так, что от зубов отскакивала. А после успешной сдачи меню нашему менеджеру начался новый этап – знакомство с коллективом и так называемыми правилами внутреннего трудового распорядка. Их нарушение ощутимо было по зарплате. За порядком строго следила грозная женщина, Алла Ивановна, управляющая. Под ее надзором официанты не только по струнке ходили, но и дышали через раз. Позже мои коллеги, которым не удалось найти общий язык, предупредили, что с Аллой Ивановной надо быть осторожной. Эта педантичная дамочка в брючном костюме и с кислой миной чувствовала себя не просто управляющей, а хозяйкой ресторана, потому как приходилась какой-то родственницей нашему директору. Так что любое слово «змеище», как за спиной коллектив называл Аллу Ивановну, было законом, независимо от того, права она или нет. Что касается коллектива, он недалеко уехал от своей начальницы, сборища озлобленных тварей. Того и гляди сожрут. И хотя я хорохорилась, что хрен меня кто проглотит, вскоре спесь поубавилась, как только моя стажировка подошла к концу. С сентября я официально вступила в ряды обслуживающего персонала. И начался трэш. Вот прямо с первого дня. Когда в 6 утра прозвенел будильник, на ум пришел достаточно правдивый эквивалент известной поговорки «Учение свет, а не учение, чуть свет и на работу». Поэтому настроение от незавидных перспектив на ближайший год опустилось ниже некуда. Погода была со мной солидарна. Небо заволокло грозовыми тучами. Ветер пока еще только набирал обороты, и лишь слегка колыхал деревья, но грозился перерасти в ураган. Одеваюсь потеплее, чтобы сделать зарядку на лоджии, и начинаю разминать мышцы со стервенением и маниакальной злостью, повторяя про себя, что уже через год все будет по-другому. Не нужно будет изворачиваться и врать. Не нужно будет подрываться ни свет, ни заря на работу. Напоминание о ней приводит меня в волнение. Живот неприятно скручивает, я очень боялась сделать что-то не так и потерять место. От нервоза даже не заметила, как сделала зарядку и приняла душ. Собиралась я словно мышка, дабы не разбудить тетю Катю. Она любила поспать, но эти попытки потерпели неудачу, когда позвонила мама. На всю квартиру запела моя любимая Риханна со своей извращенной песенкой про садомазохизм. И начались лихорадочные поиски телефона по всему залу. Риханна продолжала горланить «На-на-на, камон!» В соседней комнате послышался мучительный возглас. «Янка, я убью тебя!» Я прикусила губу, но тут же с облегчением выдухнула, увидев свою разрывающуюся Nokia. На экране мигала мамулечка, вызывая у меня неприятное чувство и липкий страх. Думаю, если и дальше буду так реагировать на ее звонки, то к концу года меня можно смело определять в дурку. Эта мысль веселит и немного гасит мой страх, поэтому отвечаю на звонок, придавая своему голосу как можно больше радости. «Мамуль, привет!» «Янка, я тебя разбудила, поди. Забываешь, что у нас разница во времени?» Торопливо проговорила мама. Я усмехнулась. «Как это по-токаревски? Сначала что-то сделать, а потом подумать». «Нет, мам, я уже на ногах». «Молодца. Кто рано встает, тому что-то да перепадет». «Ты как там? Я вчера допоздна провозилась с новой группой, поэтому не позвонила. Как общежитие? Или ты торопишься?» Изо всех сил вцепилась в трубку и с колотящимся сердцем слушала торопливую речь мамы. В комнату вошла заспанная тетя Катя. Я бы посмеялась над ее видом. Торчащие в разные стороны волосы, лицо словно после хорошей попойки, да еще пижама с котятами, но сил не хватало даже на улыбку. Мам, я тороплюсь, давай вечерком поговорим. Хорошо, донь. С первым учебным днем, пусть тебя сопутствует успех. Спасибо, мамуль. Давай, до вечера. Ага, пока. Я сразу же нажала кнопку отбоя и повернулась к тете Кате, потягивающей кофе. На столе стояла кружка и для меня, но вранье как-то не очень способствовало аппетиту. «Спасибо», – поблагодарила я, по инерции принимаясь за горячий ароматный напиток. И извини, что разбудила, смущенно добавила, делая небольшой глоток скорее для вида. Крестная отмахнулась и вышла на лоджию покурить. Как ни странно, я выпила весь кофе. Кинув в сумку телефон и гигиеническую помаду, попрощалась Тетти Катей, но она, по всей видимости, еще не проснулась, поэтому не обратила на меня никакого внимания. Выйдя из подъезда, я включила музыку в телефоне и надела наушники, чтобы хоть как-то поднять себе настроение. Но зажигательные треки были мне, что слону дробина, так что на работу я прибыла в подавленном состоянии. Хмурые лица моих коллег также позитива не добавили, ну а дальнейшее это просто песня. Я пришла за 30 минут до начала рабочего дня, как мне и сказали, но выяснилось, что к этому времени необходимо уже быть в униформе. «Токарева, а почему ты еще не готова?» – обратилась ко мне Алла Ивановна, войдя в раздевалку. Я оглянулась и только сейчас заметила, что из официантов никого не осталось. Мысленно ругнувшись, начала оправдываться. «Извините, я не знала, что...» «Незнание законов не избавляет от ответственности. Надеюсь, о штрафах ты осведомлена. Минус 500 рублей за опоздание». Перебила она меня, и едва шевеля тонкими губенками. Я была в шоке. Нет, меня предупредили о штрафах и многих других вещах, но я же... Не опоздала, а потому надеялась на понимание со стороны змеищи. Знаю, знаю, наивность на грани тупости, которая в очередной раз сыграла со мной злую шутку. Вот только ни хрена не смешно. Вспоминается эпизод из фильма «Триста спартанцев». Алочка, мне можно сказать, также заехала с размаху своей шпилькой в грудь, крича «Это Москва, слабакам тут не место». Мое состояние на данный момент можно обозначить ёмко, полный пиздец. Отличное начало дня, начинаю понимать своих коллег, будешь тут доволен жизнью. Не знаю, как я сдержала слезы и переоделась, но на этом мои злоключения не закончились. Как только вышла в зал, сразу же растерялась, не понимая, что надо делать. Но, понаблюдав за ребятами, влилась в работу, начала протирать столы, расставляя цветы, пепельницы в зале для курящих, работы было куча. Я даже не заметила, как ресторан открылся, и появились первые посетители. «Эй, ты чё такая кислая?» Подлетел ко мне Стасик, когда я пошла за Мэйкроссом, машина для ведения заказа, отправки его повару и бармену. Меня штрафовали, тяжело вздохнув, призналась я. Привыкай, Янка, впереди ещё много всего весёлого. Теперь ты отсюда уползёшь только, когда Алка всю кровь высосет». Вставила свои пять копеек Ксюха, проходя мимо. «Ксюх, не нагоняй жути, иди лучше, куда шла», – распорядился Стас, помахал девушке рукой, когда она собиралась что-то сказать. Ксю на минуту задержалась, чтобы показать язык, а после скрылась в дверях подсобки. Стас, усмехнувшись, покачал головой. Между ними царила приятельская атмосфера. Мне нравилась эта парочка. Рафинированная блондиночка с языком-бритвой и знойный брюнет с манерами хорошо воспитанного Дэнди. Они казались небом и землей. Но все же кое-что общее у них имелось – Оба были помешаны на тряпках и своей внешности, причем Стас, как мне казалось, даже в большей степени, чем Ксюша. Поначалу я подумала, что он гей, но вскоре меня просветили насчет метросексуалов. Ян, не вешай нос, просто будь внимательней, особенно следи за тем, чтобы не вбить один и тот же заказ дважды. С этим долбаным сенсорным экраном это зачастую происходит. Народу у нас много, поэтому нужно глядеть в оба, а то поторопишься и будешь потом со слезами жевать все, что она заказывала лишнего. Я смотрела на него с недоверчивой улыбкой, но вскоре поняла, что он имел в виду. После полудня ресторан был полностью забит. Не было практически ни одного свободного столика, кроме нескольких, которые являлись резервными для постоянных и, конечно же, богатых клиентов. Они могли и не прийти, но столики должны были пустовать. Сегодня пустующих оказалось два. Впрочем, этот вопрос не особо меня волновал. С постоянными клиентами работали так называемые свои официанты, к которым данные небожители привыкли. Честно сказать, из-за этого на нас, неизбранных, ложилась дополнительная работа. Нужно было брать лишние столики, так как обслуживание дорогих гостей могло затянуться, как, например, сейчас. Мне приходилось разрываться на части, бегая с первого этажа на второй, пока Ксюша, мило улыбаясь, беседовала с толстым армянином, описывающим в деталях мишку, который должен украшать это латте. Услышав этот бред, я едва истерично не захохотала, но когда посмотрела на мужчину, гнев немного поутих. Армянин и сам был похож на огромного Мишку с милой улыбкой, но все равно причуды богатых людей мне вряд ли удастся понять. Эта мысль отрезвила, и я вновь почувствовала злость. На мне висело порядка 20 столиков, куча заказов, все с пометками и особыми условиями. Почти всем посетителям нужно было что-то подать в определенное время и обязательно с чем-то конкретным. Моя голова разрывалась на куски, ноги болели от бесконечной беготни, туда-сюда, а руки тряслись от напряжения и волнения. Все же мне было еще очень тяжело принимать заказы и вести себя естественно. Почему-то я испытывала стыд и неловкость за свою работу. Пусть и выросла в бедной семье, но обслуживать кого-то в мои планы не входило. Но, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. По всей видимости, меня решили спустить с небес на землю, И хорошенько надавить на горло самолюбия. Надо признать, получается шикарно. Чувствую себя разбитой, выжатой, как лимон. И жалкой на фоне всех этих разряженных, пафосных людишек. С кислой миной, делающих заказ. Понимаю с горечи, что я слабая. Ничего из себя не представляющая. Прошло всего полдня, а я стала такой же, как большинство сотрудников ресторана. Злая на весь мир. Недовольная, готовая взорваться в любую минуту. И эта минута наступила. Когда спустившись, я обнаружила, что вместо одного салата греческий, мне приготовили два. «Я один вообще-то отбивала», – взмутилась я. Повар посмотрел на меня, как на идиотку, и ничего не говоря, ткнул прямо в бумажку с заказом, где было четко указано, что я заказала два салата. Нервно сглатываю, когда словно почувствовал, что запахло жареным, появилась Алла Ивановна. «Что тут у нас? Лишний заказ», – поинтересовалась она весело, как будто это было смешно. Ей, похоже, доставляли удовольствие чужие проблемы. Эта сука была самым настоящим энергетическим вампиром. Ее настроение росло в геометрической прогрессии от понижения его у окружающих. «Лена, запиши на счет токаревой 490 рублей», – передала она по рации нашему менеджеру, а после обратилась ко мне. «А ты чего стоишь-то? Беги, заказ выполняй. Заждались уже люди». «Позже народ схлынет, сходишь, пообедаешь, салатик покушаешь», – пропила она сладким голоском от которого меня передернула, Краска прилила к лицу, а в груди все перевернулось от унижения и стыда. Хотелось сбежать, забиться в дальний угол и реветь, пока обессиленно не уснешь. Но я проглотила слезы, мелькнувшие в глазах, и вздернула подбородок выше. Спокойно забрала под нос под насмешливым взглядом змеищи, а после пошла на второй этаж, сдерживаясь, чтобы не зарыдать. В голове только и крутилась мысль о том, что меня оштрафанули за день на тысячу рублей, а чаевых даже и пятисот не набралось. Поднимаюсь по лестнице, а слезы все же застилают глаза. Длинный темно-коричневый фартук мешает быстро передвигаться. Я спотыкаюсь. Наверняка бы упала, но тут кто-то придерживает поднос. Встречаюсь с обеспокоенным взглядом Стаса и чувствую, что вот сейчас точно расплачусь. Он быстро забирает поднос и тоном нетерпящим возражений произносит. «Иди передохни. Скажешь Али, что я взял твои столики, пока ты обедаешь. Майкрос, давай!» «Не надо, все нормально», – смутилась я, удивленная и тронутая его пониманием. Он раздраженно втянул воздух. «Ян, просто дай Майкрос, и ступай». Не знаю, что именно, но что-то в его тоне заставило меня протянуть ему машинку. Он молча взял ее и уже собирался уйти, но вдруг сказал. «Обязательно съешь эту жрачку, ты ее заработала, так что насладись моментом». Я хохотнула сквозь слезы и пошла вниз. По дороге сказала Али, что иду обедать. В ответ Талиш кивнула. Подсобки достала из холодильника свой салат, поставила на стол шедевр из помидор, сыра, маслин и какой-то зелени, и меня прорвало. Задыхаясь от слез, медленно опустилась на стул и начала рыдать на взрыв. Вступать во взрослую жизнь оказалось тяжелее, чем я думала. Материальный мир не делает скидок на возраст и неопытность. Он живет по жестоким законам. И выживает в нем лишь тот, кто умеет хитрить, не показывать слабости, держать удар и быстро учиться на ошибках. Остальных же в два счета ломают, подминая под себя. Знаете, я ведь уже вроде как попрощалась с детством, но в реальности это происходит только сейчас, когда, не сделав и шагу, меня уже сбили с ног. Но я буду не я, если сдамся так легко. Поэтому, утерев слезы, решительно пододвинула к себе тарелку и начала сосредоточенно жевать овощи, не чувствуя вкуса. Да и плевать, пора учиться делать невозмутимую рожу, когда больно, неприятно и невкусно. Хочешь жить – умей вертеться. Так всегда говорит мама, и эта истина теперь мною прочувствована, а не просто принята к сведению. Она не последняя в моей жизни, мне еще много раз придется обжечься и пораниться, прежде чем я наберусь опыта. Как жить в этом мире? Но с каждым разом я буду становиться все жестче, равнодушнее и безжалостней, а как следствие сильнее, ведь именно в этом заключается сила. С таким воинским настроем я вышла в зал, Стас подмигнул мне. Я благодарно улыбнулась и принялась за работу. До конца смены оставалось несколько часов, и они прошли спокойно. Я была внимательна и осторожна, но настроение от этого не улучшилось. Более того, увидев, сколько заработали чаевых ребята, в отличие от меня, вновь стало обидно. Я работала не хуже остальных, но мои заработки утверждали об обратном. Плюнув на невеселые размышления, быстро переоделась, горя лишь одним желанием покинуть этот гадюшник, Моральных и физических сил не осталось. Меня действительно выжили до нитки. Окунуться в прелести взрослой жизни я оказалась не готова. Собравшись, побежала на выход. Мне срочно нужен был свежий воздух. У черного входа происходила разгрузка продуктов. Я чуть не взорвалась от злости, не зная, что делать. «Пошли через главный вход», – махнула мне Ксюха. Я последовала за ней, по пути застегивая кофту. Шла быстро и совершенно не смотрела на дорогу, пока не столкнулась с кем-то до так, что отлетела на приличное расстояние. Боль в плече оказалась настолько ощутимой, что слезы обожгли глаза и затуманили взгляд. Пытаясь их скрыть, я опустила голову вниз и зло прошипела, пробегая мимо толкнувшего меня мужика. «Смотри на дорогу, придурок!» «Сама смотри, овечка полоротая!» – последовал раздраженный ответ. Я обернулась, чтобы посмотреть на этого ухаря, но дверь за мной уже захлопнулась, а за стеклом никого не было видно. Махнув на инцидент, догнала Ксюшу. «А где Стасик?» – спросила я, оглядываясь в поисках моего спасителя. «А он сегодня в две смены», – ответила Ксю, закуривая сигарету. «А так можно?» – удивилась я. «Конечно, если есть желание торчать в этой дурке 16 часов. Лично я пас. Мне никакие деньги не компенсируют нервные клетки». Я усмехнулась, мысленно соглашаясь, хотя идея дополнительного заработка показалась мне не такой уж и плохой. Все равно полдня нечем заняться, но для начала нужно немного привыкнуть а уже после вомут с головой. День был настолько напряженным, что меня даже передернуло от перспективы задержаться еще на 8 часов. В ресторане было две смены. Одна с 7 до 3 часов дня, другая с 3 часов до 11. В течение недели приходилось работать в обе смены. Ребята говорили, что вечернюю лучше, чаевых больше. Завтра узнаю, обманули или нет. Некоторое время мы с Ксюшей шли молча. Она с наслаждением курила, а я просто смотрела вдаль. Кроме усталости и ощущения, что жизнь проходит мимо меня, не было никаких чувств. Я с горечью представляла, как сегодня позвонит Лерка и будет с энтузиазмом делиться впечатлениями. Безусловно, я за нее радуюсь и в то же время жутко завидую. «Эй, ты чего приуныла? Решаешь, бежать или нет из нашего ада?» – подмигнула Ксю, слегка ткнув меня локтем. «У меня выбор невелик, поэтому придется привыкать. А свыкнуться можно совсем», – философски заметила я, тяжело вздохнув. Ксюша согласно кивнула. Я думала, что она начнет расспрашивать о личных делах, но напарница не сказала ни слова. Мы вновь на несколько минут замолчали, пока не дошли до перекрестка, где обычно расходились. «Ну, до завтра. Ты ведь первую смену будешь?» – спросила она. «Нет, я теперь до конца недели во вторую. Я скорчила недовольную рожицу, потому что перспектива терять полдня, а после идти на работу совсем не радовала». «О, со Стасиком в паре. Думаю, он будет рад», – недвусмысленно усмехнулась она. «Даже так?» «Но я раньше как-то не замечала за ним признаков филантропства». «Чудесно!» – сиронизировала я, тяжело вздохнув. Новость не стала приятной неожиданностью, ибо сулила проблемы и осложнения, которых и без того хватало. Конечно, самолюбие тешило, что мной заинтересовался симпатичный парень. Но я понимала, что лучше пусть Стасик будет филантропом, чем первой жертвой моей блядской внешности. Ибо вот сейчас это совсем ни к чему». Да и вообще ни к чему. Беляев мне не нравился. Видимо, Ксюха все поняла по моему лицу, поэтому решила высказаться. Между прочим, Стас очень даже ничего. Если бы я не была замужем, то уже давно бы с ним закрутила. Ничего. Это не мой формат, отозвалась я, понимая, насколько пафосно это прозвучало. Но у меня было слишком дерьмовое настроение, чтобы с юмором отнестись к этим попыткам втюхать мне Беляева. Спрашивается вообще, нафига? Самой нравится, так крути, я-то тут причем. Стас, конечно, симпатичный, но совершенно не в моем вкусе. Не привлекают меня сладкие мальчики или, как их все называют, метросексуалы. Я девушка простая, мне никаких сексуалов, а уж тем более метро не надо. Мне, пожалуйста, обычного мужика без зацикленности на себе любимом. Терпеть не могу мужское самолюбование. О, так ты, значит, с прицелом на хороший кошелек, усмехнувшись, сделала Ксю вывод. Я же едва не застонала. Нет, мне просто сейчас не до этого, поспешила опровергнуть ее теорию. Не хватало еще, чтобы на работе ходили непонятные сплетни обо мне. А это нас не спрашивает. Просто появляется тот, от которого крышу сносит напрочь, и тогда уже становится не до всего остального», – резюмировала она. Затем отмахнулась и весело попрощалась. «Ладно, пошла я, хватит разглагольствовать. Надо своему крышесносцу ужин готовить, а то точно без него останусь». Я усмехнулась и, помахав на прощание, пошла в свою сторону. Дорога до дома заняла больше получаса, что показалось мне настоящим кошмаром. За это время можно весь Рубцовск объехать. Войдя в квартиру, быстро переоделась и сразу же без сил упала на диван. Тетя Катя работала, поэтому я могла посидеть в тишине и покое. Делиться впечатлениями о работе не было желания. Да и что рассказать, что я пробегала 8 часов назад вперед обслуживание недовольных людей, но при этом ничего не заработала. От столь продуктивного дня хочется забраться под теплое одеяло и больше из-под него не выбираться, закрыть глаза и просто исчезнуть хотя бы на пару секунд из удушающей реальности. Но я всего лишь беру пульт от телевизора и начинаю переключать каналы, чтобы придать себе занятой вид на случай, если из комнаты выйдет тетя Катя. Увы, мои усилия оказались напрасны. Позвонила мама. «Алло», – ответила я убитым голосом. «Янка, привет! Ты уже в общежитии?» – в лоб спросила она. По всей видимости, меня решили добить. Шумно втягиваю воздух и, махнув на все, признаюсь. «С общежитием я в пролете, мам!» На несколько минут повисла тишина, а потом мамин голос трансформировался в строгий и холодный. «В смысле?» Устала, прикрыв глаза рукой, начинаю заранее подготовленную речь. «Я не успела на заселение, и мест не осталось. Сказали, что только на следующий год теперь можно подать заявку». «Что значит «не успела на заселение»?» «А чем ты занята, была интересно? Где шарохалась?» – обрушилась мать, а у меня от ее напора просто сорвала краны. Я подошла к черте, называемой «Предел» и повысила голос в ответ. «Я заблудилась, а не шарохалась. Это столица, а не наша деревня». «Вот именно, что столица. Жить то где собираешься?» «Ой, не придуривайся, мам!» «У тети Кати где же еще? Она не против». «Естественно, не против. Что она тебе еще скажет? Ты сама должна понимать, что человека стесняешь. Когда ты думать о ком-то будешь, эгоистка. Я не эгоистка, просто так получилось. У нормальных людей просто так ничего не получается. У тебя же вечно все через жопу. Нельзя было дорогу спросить, или что? Где-то ты бойкая, а тут что? За месяц в овечку превратилась? Это сравнение с овцой уже второй за сегодняшний день взбесило меня так, что я перестала выбирать выражение. Представь себе, что ты ко мне прикопалась? Ну не заселилась и не заселилась, никто не умер. «У тебя совесть вообще есть?» «Лучше бы у тебя она была, когда с женатиком связалась!» «Вырвалась у меня сквозь слезы, но я тут же испуганно замерла!» «Так, ну-ка отдай трубку немедленно!» «Иди умойся!» – раздался надо мной властный голос. Я, не глядя, передала трубку крестной и убежала в ванную, где меня захлестнула истерика. Я плакала на взрыв, выплескивая в слезах свое разочарование, обиды, боль, страх и сожаление. «Такого она говорила маме!» Мне не хотелось ее обижать и бить по самому больному. Было очень плохо, просто невыносимо. Месяц бесконечного вранья и напряжения вымотал меня. К такому я не была готова, а потому психологически не выдерживала. Но и для признания у меня кишка была тонка. Не знаю, сколько я просидела в ванной, жалея себя. Но успокоившись, поняла, что тетя Катя закончила разговор с мамой. Мне было стыдно за свои слова, а потому выходить из своего убежища не хотелось. Как я посмотрю крестные в глаза. Как оправдаю свою вспышку, учитывая все обстоятельства. Но выбора не было. Набравшись смелости, потихонечку открыла дверь и, осторожно ступая, вернулась в зал. Тетя Катя сидела в кресле, попивая вино. Увидев меня, застывшую на пороге, слегка склонила голову на бок, сделала небольшой глоток и спокойно сказала. «Ну рассказывай, что еще случилось?» Я молчала, опустив голову вниз. «Ян, ты завязывай из себя невинную овечку, корчи, тебе не идет!» «Господи, они что, сегодня сговорились все?» Я резко подняла голову и с вызовом посмотрела на тетю. «А так идет?» — иронично поинтересовалась. «Вай, ты посмотри на нее! Звезда звездовно-звездецкая!» Театрально воскликнула она и тут же сладким голосом жестко добавила. «Передо мной характер. Не надо показывать, дорогуша. Ты его лучше в другом месте демонстрируй. Да смотри, чтобы крылышки не обломали». Я прикусила губу, чтобы сдержать предательскую дрожь. Краска прилила к щекам. Все сказанное было абсолютной правдой. Коротко мое поведение можно было охарактеризовать так. С родными лев толстой, а с другими хрен простой. Сил не осталось даже на злость или обиду. Я просто села в кресло и невидящим взглядом уставилась в одну точку за спиной тети Кати. Некоторое время крестная молчала. Я чувствовала ее взгляд на себе. Затем послышался тяжелый вздох. Она встала и подошла ко мне села на корточки и убрала прядь моих волос, прилипших к мокрой щеке. Я вздрогнула от ее прикосновения, хотела отстраниться, но она не позволила. Притянула меня к себе, крепко обняла и меня прорвала. Я со слезами рассказывала о сегодняшнем дне, обо всех неудачах, унижениях, даже о мужике, обозвавшем меня овцой поворотой. Тетя Катя в попытках успокоить меня предлагала подыскать другую работу, но я понимала, что везде свои трудности. И если я буду постоянно от них убегать, то так и останусь на низшей ступени социальной лестницы. А мне это притило. Я спортсменка, с детства адаптирована к борьбе, да и упрямство с гордостью мне не занимать. Так что пусть звучит смешно, но черт возьми, этот город я таки покорю, не мытьем, так катанием. Поэтому, немного придя в себя, отрицательно покачала головой. Тогда, Янка, нужно собраться и начать работать в полную силу. Ты можешь мечтать о чем угодно, но не нужно забывать о реальности. Чтобы достичь цели, нужно быть лучше там, где ты сейчас. Залог успеха в стремлении и работе над собой, а не в мечтах о лучшей доле. Выполняй свою работу безупречно, улыбайся, будь вежливой и услужливой. Я не собираюсь лизать задницу всяким уродом. А это твоя работа. Свои обязанности надо четко понимать. Если ты настолько гордая, то иди в другое место. Только поверь мне, пока ты никто. Тебе все равно придется лизать задницу. Просто научись, входя в ресторан, отключаться. На работе ты не Яна Токарева, а просто официантка. От тебя ждут улыбок, предупредительности и ненавязчивости. От того, что я буду улыбаться этим свиньям, моя жизнь не станет лучше. Не станет, согласилась тетя Катя. Но ты привыкнешь выполнять свою работу без эмоций, как машина. Это сведет ошибки и промахи к минимуму. А следовательно, повысит твой доход. Подумай, чего ты хочешь. А потом реши, как тебе себя вести дальше. И самое главное, позвони матери. Чрезмерная гордость еще никому счастья не принесла. Я кивнула, крестная поднялась, поцеловала меня в макушку и, прихватив бокал, оставила одну в состоянии отрешенности и глубокой задумчивости, хотя мыслей было ноль. Я просто сидела себе, смотрела в окно. Мне звонила Лера, но я не хотела ни с кем разговаривать, даже с ней. Точнее сказать, с ней в особенности. Общение с мамой и Леркой стало для меня каторгой, потому что напоминало о неудаче. Я корила себя за малодушие и старалась не показывать, что мне в тягость их общество. Можно было, конечно, не теребить себе душу и порвать отношения с Лерой, но это глупо и мерзко. Я еще не настолько мелочно и завистлива. Ближе к ночи, окончательно успокоившись, позвонила маме и попросила прощения. Мама заверила меня, что все нормально, но я знала, как сильно ее обидела. Мне было стыдно за свое хамство. Что ни говори, о импульсивность – мое проклятие. Последующие дни прошли спокойно. Я обдумала все слова, что сказала мне тетя Катя, и согласилась с ней. Действительно, не стоит смешивать работу и личное. Я должна зарабатывать деньги, а не показывать свое «я». Только вот на деле это оказалось сложнее, чем представлялось. Люди в Москве радушностью не отличались. Хмурые, раздраженные, с пафосными выражениями лиц, вечно куда-то спешащие и требующие свой заказ немедленно. Они убойными дозами закачивали в меня негатив. Но в какой-то момент я начала их понимать. В этой бесконечной битве за материальные средства мы мелкие рыбешки отгребаем больше всех, а получаем меньше остальных. Наверное, мы и должны быть злыми, недовольными жизнью, если не научились довольствоваться тем, что имеем. Единственное, чего я не понимала, чем недовольны богатеи – «Ладно, среднячок. У них есть причины. Но эти-то с чего бесятся? Наверное, правильно говорят. С жиру». Но все это размышление о том, что меня интересовать не должно. В такие моменты я вновь напоминала себе, что пришла на работу за деньгами. И именно на их заработке нужно было сконцентрироваться. Такую задачу я поставила себе. Поэтому со всем присущим мне энтузиазмом кинулась ее выполнять. Улыбка не сходила с моих губ. Вежливая, приторная, до невозможности предупредительная. Каждое утро я натягивала безликую маску на лицо и старалась отключить эмоции. Это требовало огромных усилий, но у меня немного получалось, и хорошие чаевые не заставили себя ждать. В какой-то момент мне даже понравилось. Я начала общаться с посетителями, на меня стали обращать внимание многие мужчины, несмотря на то, что наша униформа представляла из себя нечто ужасное. Темно-коричневая рубашка, которая должна была быть застегнута под самое горло, черные брюки и сверху фартук дощикала так в тон рубашки. Также устав о дресс-коде, гласил никаких длинных ногтей, яркого лака, украшений и распущенных волос. Допускался дневной макияж. И на том спасибо, хоть можно было замаскировать тональным кремом веснушки на носу, которые ужасно раздражали. Впрочем, внешний вид меня не особо волновал. Некоторым женщинам я даже в уродском прикиде не нравилась. А мне это было невыгодно. Мужское внимание, безусловно, поднимало самооценку, но чаевые были важнее. Спустя 10 дней деньги стали главной движущей силой. Я считала каждую заработанную копейку, да и как иначе в моем положении. Поэтому, спустившись к бару и увидев два одинаковых коктейля, каждый по 600 рублей, меня чуть не хватил удар. Это могло означать только одно – я вновь забила лишний заказ. Только вот оплачивать его у меня не было никакого желания. Но и как этого избежать, я не имела представления. И тем не менее, со спокойной улыбкой взяла бы и понесла наверх, лихорадочно думая, что мне с ними делать. Но увидев за столиком парня и девушку, которые, по всей видимости, были совсем недавно знакомы, разве что не запрыгала от радости. Я не психолог, но это и не требовалось для того, чтобы заметить, как парень лезет из кожи вон, дабы произвести впечатление на девушку. В позе, показная небрежность, на лице скука, хотя глазами он десять раз поимел бедняжку а на губах играет легкая усмешка. но ну, просто мачо. девушка же Ничила строила свои глазки с нарощенными ресницами и мачо, похоже, плыл конкретно. На свой страх и риск я решила проверить, осталось ли в его голове хоть капля разума. Или все же страсть превращает мужчин в дураков. Я понимала, что рискую потерять работу и подвести Леркину маму, но в то же время мне не хотелось, чтобы моя зарплата ушла в минус еще на 600 рублей. Несколько шагов преодолеть казалось сложно. Меня рвало на части. Рискнуть или выплатить очередной штраф и быть спокойной. Или же рискнуть. Да, нет, да, нет, да. Подхожу к столику, ставлю заказ, забираю грязную посуду и, развернувшись быстрым шагом, иду в сторону, где меньше всего посетителей. По пути выливаю коктейль в грязные чашки, а следом начинается час ада. Я бегала, выполняла заказы, но все это было как в тумане. Единственное, что меня волновало, это влюбленная парочка. Я молилась, чтобы они поскорее попросили счет, тем самым вынесли мне приговор. В то же время боялась этого больше всего на свете. И вот, проходя мимо их столика, в очередной раз я услышала заветные слова. «Принесите счет», – уверенно сказал парень, все еще пребывая в роли хозяина жизни, и это радовало. «Продолжай в том же духе, мальчик, не останавливайся», – мысленно просила я, неся заветный чек, в котором вместо счета на один коктейль стояла цена за два. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а руки дрожали, словно алкоголички, когда я подошла к столику и протянула кожаную книжечку, продолжая при этом улыбаться. Счет времени пошел на секунды. Казалось, что я замечаю даже колебания воздуха. Парочка продолжала весело болтать. Я отошла на небольшое расстояние, чтобы следить за парнем, который потянулся к карману и достал кошелек. Я застыла, адреналин в крови зашкаливал, но к страху примешивался азарт. И вот легким движением руки парень открывает книжечку Я на мгновение замираю. Но мачо, как я предполагала, мельком заглядывает в счет, небрежно кидает нужную сумму с учетом чаевых, а после помогает своей девушке собраться. Когда они, улыбаясь друг другу, покидают ресторан, я не выдерживаю и расплываюсь в довольной улыбке. Терзала ли меня совесть? Ничуть. Более того, я была собой довольна. Скажете, мерзко и отвратительно? Да пожалуйста! Значит, вы еще не усвоили основной закон материального мира, а он гласит «Хочешь жить – умей вертеться». Конечно, у каждого из нас есть предел, за который мы никогда не выйдем. Но сейчас для меня это был не он, далеко не он. Я даже не испытывала чувства вины, хотя скорее просто убеждала себя, что поступаю верно. Сразу вспомнился аналогичный поступок в отношении меня. Провал на экзамене меня злобил, а взрослая жизнь ожесточила. Может, я слабая? что так легко прогнулась под этот мир. Но рано или поздно это происходит с каждым. Эти размышления спустились с небес на землю. И вот радости как не бывало. После часового пребывания в состоянии тревоги и дикого страха я чувствовала себя разбитой и вымотанной. Поэтому отпросилась у Аллы передохнуть. Отношения с коллективом у меня не стали лучше. Скорее наоборот, так как мои чаевые вызывали у многих зависть и злость. Но мне на это было плевать. В друзьях я не нуждалась, как и в ухажерах в которые с недавних пор записался Стас. Все-таки Ксюха оказалась права, филантроп и его никакой. Хоть он всячески подбадривал меня, помогал и прикрывал. Поначалу мне это импонировало и очень облегчало жизнь, но со временем стало напрягать. Наивности у меня поубавилось, зато прибавилось понимание, что всякая помощь в основном оказывается не за спасибо. Конечно, я не обязана была отвечать взаимностью, но осложнений в отношении со Стасом не хотелось, Мне ведь еще целый год работать в ресторане, поэтому я старалась делать вид, что не замечаю его притязаний, дабы избежать неловкости и расстановки точек над «и». Эта тактика поведения срабатывала вплоть до сегодняшнего вечера, но, как говорится, ничто не вечно. Когда рабочий день подошел к концу, Беляев вызвался проводить меня, и я растерялась, не зная, как отказать, не обидев при этом. Хотя понимала, что лучше не давать ложных надежд. Но пути к отступлению без натуги и неловкости были профуканы. Так что оставалось надеяться, что Стас не расценит променад до моего дома как сигнал к более близкому общению. В конце концов, в столь поздний час мало какая девушка откажется от сопровождения. Этот довод был весьма сомнительным. Но я решила не грузиться, почем зря. Слишком устала. Мы шли молча, у меня не было сил и желания разговаривать. Но меня это не тяготило. Да из какой стати? Провожать меня Стас вызвался сам. Поэтому и развлекает, пускай себя сам. Чем он и занялся спустя несколько минут. Устала? Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес парень, оглядев меня. Есть немного, кивнула я, тяжело вздохнул. Не люблю вторую смену. Начинает казаться, будто весь день отпахала. О, завтра посмотришь, что значит весь день отпахала. Я когда только начал работать после одной-то смены, еле ноги волочил. А ты хочешь сразу в две? Отдыхать тоже нужно, всех денег не заработаешь. Ты от выходных, надеюсь, не отказалась? Мне все равно полдня нечего делать, лучше уж работать. А отдохнуть всегда успею, – отмахнулась я и поежилась. Сентябрь подходил к концу, вечера стали холодными, а я все еще ходила в тонкой кофте. Стас покачал головой, а затем снял кожаную куртку и накинул мне на плечи. Меня сразу же окутало тепло и резкий запах мужского парфюма. Я немного согрелась, обдумывая происходящее. Стас не сводил с меня пристального взгляда своих карих глаз. Мне все это не нравилось, хоть и было любопытно. Спасибо выдавила я, улыбнувшись краешком губ, а затем нехотя сняла предложенную вещь и протянула Стасу со словами. «Не нужно, а то простынешь в одной футболке. Работать за двоих мне не хочется». Опыта общения с мужчинами у меня не было, поэтому я не знала, что еще сказать. Главное соблюдать дистанцию. Стас, кажется, это понял. Нахмурился, забрал куртку и вновь накинул мне на плечи. «Какая ты заботливая, мне это нравится», – усмехнулся он и погладил мои плечи. «Заботливый из нас скорее ты», – парировала я как можно непринужденней, хотя его руки, все еще лежащие на моих плечах, нервировали. «Ну, я надеюсь, что ты это оценишь и согласишься со мной встретиться в неформальной обстановке. Например, в это воскресенье», – подмигнул он, заглядывая мне в глаза. «Я же едва удержалась от мата. Вот тебе и не расценят, как сигнал. Мечтай, Яночка, надо же. Прямо закон подлости какой-то. Магнетизма хоть по флаконам разливай, а притягивается все не то. И что теперь с этим не то делать, ума не приложу. Астас продолжал улыбаться, пока я пыталась сообразить, как вежливо отделаться от него, но идей было ноль. Благо мы подходили к метро, это давало мне хоть какую-то передышку, чтобы заставить утомленный мозг собраться с мыслями. Я еще не знаю, что буду делать в воскресенье, нашлась таки с ответом, когда мы сели в электричку. Давай я тебе ближе к выходным дам ответ, уклончиво добавила, следя за реакцией Беляева. Договорились, кивнул он с той же улыбочкой, вызывая у меня раздражение. Так и хотелось спросить, неужели не ясно, что ты нахер не нужен? Всю оставшуюся дорогу мы говорили о работе, но меня и это напрягало. Только когда подошли к моему дому, смогла облегченно выдохнуть. Я чувствовала себя неловко, прощаясь, а когда Стас наклонился и поцеловал меня в щеку, чуть не заручала от досады мысленно обласкав всяко-разно и себя за бездействие, и Беляева за прыткость. Резко отстранившись, отдала куртку и холодно сказала «пока». Зашла в подъезд, не оборачиваясь. Мне оставалось надеяться, что мое поведение будет принято к сведению. В квартиру я ворвалась, звинченная и злая. Это сразу же было замечено тетей Катей. «Печо недовольная такая?» – спросила она, когда я вошла в зал. «Да ничего», – вырвалась у меня от досады. Сев в кресло, я со стоном наслаждения вытянула уставшие ноги, а потом перевела взгляд на крестную и уже спокойней спросила, как отвязаться от навязчивого ухажера. Она на секунду оторвалась от своего сериала, ничуть не удивленная моим вопросом, и не раздумывая ответила «Завести ненавязчивого». Я усмехнулась и продолжила отвлекать ее от просмотра. «Это проблематично. Вы же не разрешаете с мамой?» «Верно, никаких мужиков». А то плакала твоя учеба, но можешь сделать вид, что ухажер у тебя имеется. Все знают, что я одна, призналась я с сожалением. Ой, Янка, вот учу тебя, учу, а ты как была дурилкой, так и помрешь. Глупо все рассказывать о себе, что там хоть за ухажер-то нарисовался. Окончательно потеряв интерес к сериалу, переключила она все внимание на меня. Да Стас этот! Ох, хуже служебных романов только роман с женатиком, глубокомысленно изрекла крестная. И, направившись на кухню, спросила, «Кушать будешь?» Поздно уже, устала, откликнулась я, открыв один глаз. «Иди поешь, а то исхудаешь, сиськи обвиснут!» Я засмеялась, тетя Катя улыбнулась и продолжила меня уговаривать. «Чуть-чуть, совсем положу!» «Ну давай!» — согласилась я, поднимаясь с кресла. И еле передвигая ногами, подошла к столу. «Что все-таки делать-то?» — тяжело вздохнула, усаживаясь. Передо мной тут же возникла тарелка с салатом и небольшой отбивной. Тетя Катя села напротив и пожала плечами. «Не знаю, игнорируй». идет, поди». «А нет, пошли нахер». Я согласно кивнула, принимаясь за еду. «Чего сотовой не берешь с собой?» Лерка уже весь телефон разбила. Да и мать тоже переживает, что ходишь допоздна, поинтересовалась крестная. «Зачем он мне на работе нужен?» Пробубнила я, жуя. «Что-то ты с Леркой ни разу за эти три недели не виделась», осторожно заметила тетя Катя. Я сделала вид, что вопрос нисколько меня не смутил. У меня нет времени. Да и мы созваниваемся каждый день, коротко ответила, отставляя тарелку. Мне не хотелось развивать эту тему. Как не противно признавать, но я завидовала подруге по-черному. Каждый ее день был насыщен событиями, новыми знакомствами, впечатлениями и знаниями, которыми она спешила со мной поделиться. Мне же рассказывать ей было абсолютно нечего, кроме сплетен и склок, которыми была богата моя рабочая жизнь. Точнее, существование. Подобное положение дел вызывало у меня чувство собственной ущербности. Каждый раз после разговора с Гельмс на душе оставался неприятный осадок от понимания, какой могла быть моя жизнь, если бы я не была, как правильно выразилась крестная, дурилкой. Спать я легла с очередной порцией безнадежных мыслей, но усталость не позволила долго заморачиваться, и я уснула. А утро, как всегда, оказалось мучительным и торопливым. Не выспавшаяся, голодная и злая, спешу на проклятую работу, матерясь про себя из-за отвратительной погоды, превращающей меня в чудище. Как назло, когда вышла из дома, пошел дождь, пока добралась до ресторана, промокла насквозь. Не успела войти, как Алла огорошила меня тем, что Ксю заболела, и мне придется взять ее столики. Чертыхаясь влетела в раздевалку, где в считанные минуты сорвала с себя мокрую одежду и натянула форму. Наш повар по салатам додумалась прихватить с собой фен, которому теперь выстроилась вереница желающих. Я присоединилась к ней, благо у многих были короткие волосы, так что моя очередь подошла быстро. Но времени оставалось всего несколько минут. Торопливо высушив волосы, я стянула их в шишку и подошла к зеркалу. Лучше бы не подходило. От тонального крема не осталось и следа. Электризованные экстремальной сушкой волосы торчат в разные стороны. На щеках румянец, словно мне по ним нахлестали а глаза горят от злости и раздражения. «Ты прекрасно, словно издеваясь, тихо сообщает мне Стас, проходя мимо. В ответ корчу скептическую рожу, а после, тяжело вздохнув, принимаюсь за работу. Тогда я еще не знала, что через несколько часов такой обычный день станет одним из самых важных в моей жизни. Я суетилась и не подозревала, что всего мгновение отделяет меня от встречи, которая 18 лет со дня моего рождения превратит в простое до него. Для меня это было всего лишь 23 сентября. Очередной поганый день, даже чересчур поганый, дополнительные 10 столиков это колоссальная нагрузка, и я не успевала вовремя выполнять заказы, а потому до меня со всех сторон сыпалось. Девушка, не взяли побыстрее! Долго я еще буду ждать, когда вы соизволите меня обслужить? Обслуживание сегодня кошмарное. Я была на взводе, голова шла кругом от обилия заказов и пометок. Я на работе живее. Ксюша успевала за двоих, без особых трудностей. Подлила масло в огонь змиища. Схватив поднос кофе, едва сдерживаюсь, чтобы не съездить им по башке этой суки. Но от столь кровожадных планов меня отвлекает бегущая навстречу Любка. «Иди быстрее, второй столик», – заявился, – бросила она, не останавливаясь. К слову, второй столик из резервных. Правда, сколько здесь работаю, еще ни разу не видела, чтобы он был занят. А может, просто не замечала. Его ведь Ксю обслуживает. Теперь вот мне выпала честь. Надеюсь, никаких мишек на латте не потребует. С этими мыслями приближаюсь ко второму столику. И присвистнув, прихожу к выводу, такого мужчину я бы сразу заметила. И не от того, что он богат. Богатых здесь хватает. Не потому, что красив. Просто смотрю на него и теряюсь. понимая, что все вокруг меняется, расцветает. Наконец-то я встретила его. Человека, довольного жизнью. Не могу глаз отвести от этого смеющегося лица. Смех негромкий, но искренний, как и обалденная улыбка, начинающаяся от самых уголков глаз лучинками, превращающая мужчину в беззаботного мальчишку. Он похож на сорванца, хоть и в элегантном костюме. Кожа почти черная от загара, от чего зубы разве что не ослепляют своей белизной. Теперь понятно, почему я его раньше не видела. Отдыхал человек. Короткие пепельные волосы, выгоревшие на солнце прядями, будто милированные, а глаза просто завораживают. Ярко-голубые. Невероятно насыщенного оттенка в обрамлении длинных черных ресниц. Брови, кстати, тоже черные, несмотря на то, что сам мужчина светлый. Сочетание шикарное. Да и вообще, мужик потрясный. Как сказала бы Лерка, я бы ему дала. От этой мысли становится смешно и стыдно. Кое-как, взяв себя в руки, тяжело сглатываю и подхожу к мужчине. Слышу его голос, четкий, уверенный, богатый обертонами. Этот голос не имеет ничего общего с сексом, но от чего-то проскакивает мысль. А как он звучит, когда шепчет что-то сексуальное? Краска в очередной раз приливает к лицу, и я сама себе удивляюсь. Что за хрень со мной творится? Вроде головой не билась. Тем временем мужчина продолжает что-то весело рассказывать, слегка придерживая черный смартфон у уха. Я же не могу сдвинуться с места. Замираю в паре шагов от него и не дышу. Сердце работает с перебоями. Ладони вспотели, а язык, такое ощущение, примерз. Волнуюсь так, как в первый рабочий день не волновалась. У меня мало времени, но как ни уговариваю себя, не могу выдавить ни звука. Словно услышав мои метания, мужчина слегка поворачивается в мою сторону, его взгляд мимолетно пробегает, не задерживаясь, но мне все равно хватает, чтобы покрыться мурашками. Прикрыв рукой динамик телефона, красавчик коротко бросает. «Как обычно». Он возвращается к разговору и больше не обращает на меня внимания. Я же стою в растерянности. Отлично, знать бы, что означает ваше, как обычно. Можно было, конечно, спуститься и поинтересоваться у Аллы, что предпочитает данный клиент. Но умная мысля, как известно, приходит опосля. Я продолжаю стоять и сверлить взглядом широкие плечи, упакованные в дорогую рубашку бледно-голубого цвета. Рядом на стуле небрежно лежит светло-серый пиджак. Стильный холеный мужик, но без всех этих метросексуальных штучек. На вид ему 30, может даже больше, сложно сказать. Забыв о страхе, пялюсь на него, фиксирую детали, пока не сталкиваюсь с недоуменным взглядом голубых глаз. Я и не заметила, как объект моего пристального внимания закончил разговор и повернулся ко мне. Резко опускаю глаза в пол краснее. Становится невыносимо жарко. Чувствую себя идиоткой. Чтобы скрыть неловкость, достаю из кармана Майкрост. Руки дрожат под пристальным взглядом. Уговариваю себя успокоиться и заняться делом. Плюнув на смущение, все равно уже выставила себя дурой. Приподнимаю голову и натыкаюсь на взгляд мужчины, едва сдерживающим смех. Опять мои глаза теряются в его, на несколько секунд ступор. Усилием воли заставляю себя улыбнуться и хрипло произношу. Прошу прощения, я новенькая, не могли бы вы уточнить свой заказ? Мой идеальный мужчина почему-то не торопится с ответом а внимательно меня изучает, как-то оценивающе. Мне становится не по себе, особенно когда он сдержанно улыбнувшись заключает. "Новенькая, значит. Вижу, тебя обучили вежливости за несколько недель. За придурка не хочешь извиниться? Чего-чего? О чем это он? Простите, ошарашенно выдыхаю, ничего не понимая. Так-то лучше, усмехнувшись, кивает он, нарочно игнорируя вопросительную интонацию. И тут меня осеняет. Так это тот придурок, с которым я столкнулась в дверях. Видимо, догадка отразилась на моем лице, потому что мужчина снисходительно поинтересовался. Вспомнилась, язвила я и, улыбнувшись, ехидно уточнила. «А вы за овцу извиниться не желаете?» «Не особо. Ты меня спровоцировала», — невозмутимо парировал он. Но в его хитрющих глазах читался вызов, который я без лишних раздумий приняла. Во мне родилось идиотское желание быть дерзкой и непредсказуемой. Инерция подсказывала, что только так смогу заинтересовать этого мужчину, врезаться в его память, чего мне вдруг нестерпимо захотелось. Преодолевая смущение, я чуть подалась вперед и почувствовала сдержанный строгий аромат, который тут же скружил мне голову, как и его обладатель. Сглотнув ком в горле, окончательно задавила робость и насмешливо заметила. Звучит как оправдание. Мужчина высокомерно приподнял бровь и мазнул странным до да дрожи взглядом, но я не спасовала. Нагло заглянула ему в глаза и, потеряв всякую субординацию, мысленно прощаясь с работой, тихонько поинтересовалась. «Не боитесь, что в тарелке окажется что-то не то?» В ответ раздался короткий смешок. «Пожалуй, овечка явно не про тебя». «А что насчет поворотой?» Продолжая в том же духе на свой страх и риск. «А что насчет моего заказа?» Уточнил так, что у меня возникло чувство, будто мне дали отрезляющую оплеуху, чтобы не зарывалась. «Я теряюсь под взглядом, миг ставшим холодным». В секунду перестраиваюсь и принимаю деловой вид, хоть в душе и поднимает голову какая-то непонятная обида. Натягиваю маску, мне все равно, но она трещит по швам. Голос предательски дрожит. Что закажете? Двойной эспрессо. Не забудьте зерен робуста. Стейк, овощи на гриле и какой-нибудь десерт. Какой-нибудь это какой? Раздраженно спрашиваю задетая прохладным тоном. Без разницы, на твое усмотрение. Следует интересный ответ. Отлично, теперь буду еще переживать, угодила ли я ему в выборе десерта. Ладно, ваш заказ – двойной эспрессо-стейк. Какой прожарки? Прожаренные. Ага, хлеб? Нет. Далее овощи на гриле и тирамису. Тирамису? Тебе нравится? Звучит провокационный вопрос, сбивающий меня с толку и превращающий все мои усилия сохранить спокойствие в ничто. Стараюсь не смотреть на этого садиста, издевающегося надо мной, А он стопроцентно издевается, но взгляд все равно возвращается к его беспристрастному лицу. Он сидит, облокотившись на стол, приложив указательный палец к четко очерченным губам красивой формы. Глаза поблескивают весельем, но выражение лица абсолютно серьезное. Я его не пробовала, просто звучит прикольно. Тирамису, пожав плечами, театрально произношу я, чтобы вновь пробить брешь отстраненности этого мужчины. Поэтому, когда на его лице проскальзывает тень улыбки, Я разве что не прыгаю от радости, но сдерживаю себя, сохраняю невозмутимость и делаю последние пометки, даже не глядя в Майкрос. Что-то еще? Нет, хватит, сказал, как отрезал. Мне почему-то показалось, что это в какой-то мере относилось к болтовне со мной. Ну что ж, пожалуй, соглашусь с ним, реально, хватит. Смотрю в зал и такое ощущение, будто прошли годы с того момента, как я подошла к столику номер два. Увидела этого мужчину и что-то изменилось, перестала быть прежним. Странное чувство, непонятное. Знаю, что теперь для меня он будет особенным. Он уже особенный. И поэтому так не хочется уходить. Но недовольные лица моих коллег, красноречивее всех слов, говорят мне о том, что я и так слишком долго обслуживаю одного клиента. Тяжело вздыхаю и ставлю точку в нашей беседе. Заказ будет готов в течение получаса. Блондин уже давно не смотрит на меня, просто кивает и набирает чей-то номер. И становится как-то обидно. Хотя с чего бы ему иначе реагировать на меня? Кто я и чем могу заинтересовать? Да и надо ли? И вообще, о чем я думаю? С таким мысленным раздраем отхожу от второго столика и включаюсь в работу. Но сосредоточиться никак не получается. Все время возвращаюсь взглядом к этому мужчине. Он по-прежнему разговаривает по телефону, только теперь выражение лица сосредоточенное, хмурое. Между бровей пролегла складка, придавая ему зловещий, угрожающий вид. Таким он мне нравится не меньше, если не больше. Мы, девочки, ведь любим брутальных мужчин. Чей-то окрик отвлекает меня от созерцания. Я возвращаюсь в реальность, смотрю на часы и торопливо иду вниз. Полчаса уже прошло. Подхожу к бару, чтобы забрать заказ. И чувствую, как меня начинает тошнить. Бариста протягивает три двойных эспрессо. Да болталась, Яночка, да мечталась. Разглядываю чашки, закусив губу, прикидывая, сколько это стоит. Тошнота усиливается. Бористо недоуменно следит за моей нерешительностью. У меня пара секунд, чтобы выбрать, обмануть или заплатить. Обмануть, да? Нет?